Часть третья. Вселенная, которую создает наблюдатель. Организованный скептицизм – это палка о двух концах. Он позволяет сомневаться как в ортодоксальных, так и неортодоксальных воззрениях. Ученый, который считает себя истинным скептиком или зететиком, с одинаковым рвением должен исследовать деятельность и Американской медицинской ассоциации из Нахри. И, что еще важнее, он обязательно сравнит полученные эмпирические результаты, прежде чем защищать одних и нападать на других. Марчелло Труцци, Зететик Scholar, номера 12-13, 1987 год. Марчелло Труцци. Социолог из университета Восточного Мичигана, первый редактор журнала Зететик, издававшегося Сайкоп, впоследствии основатель независимого скептического журнала Зететик Scholar. Глава 14. Крестьянин и вор. Старая китайская притча рассказывает о крестьянине, у которого исчез кошелек с деньгами. Обыскав весь дом, крестьянин не нашел кошелька и решил, что его украли. Он перебрал в памяти все, кто приходил в его дом в последнее время, и решил, что знает вора. Это сын соседа. Парень заходил к нему как раз накануне пропажи, и никто другой не мог бы украсть кошелек. Подозрения крестьянина подтвердились, когда он встретил парня в следующий раз. Соседский сын явно смущался, прятал глаза и вообще имел вид нашкодившего кота. Но крестьянин ничем не мог доказать свою правоту и не знал, что ему делать дальше. Каждый раз, когда он видел парня, тот выглядел все более виноватым, и крестьянин злился все сильнее. Наконец он так разгневался, что решил пойти к отцу воришки и обвинить его сына в краже. И тут крестьянина окликнула жена. «Посмотри, что я нашла за кроватью», — сказала она и подала ему пропавший кошелек. Даосские философы часто вспоминают эту притчу. Указывая, что виноватое поведение невинного парня, можно объяснить двумя способами. Способ первый. Возможно, поведение парня казалось виноватым только крестьянину. Он замечал опущенные глаза смущенный вид и тому подобное только потому, что ожидал это увидеть. Это предположение не лишено смысла, хотя оно и подрывает все наши догмы. Возможно, став свидетелем важного спора, вы замечали, что одна сторона, с которой вы согласны, демонстрирует справедливый гнев по отношению к доводам другой стороны, с которой вы не согласны, а другая сторона кажется вам слишком эмоциональный, чтобы мыслить непредвзято? Или вы, как и я видели вывеску уборщики Палугеи в районе, где много гомосексуалистов, или встречались странное животное, которое выглядело как помесь лошади с оленем, как те двое людей, о которых я рассказывал в книге «Новая инквизиция. Значит вы поймете смысл этой притчи. Не забывайте и о джентльмене, который застрелил свою жену, убежденной, что это была белка. Может, если бы люди овладели языком прим и фон Неймановской логикой «да, нет, может быть», это помогло бы им избегать таких проекций, как говорят фрейдисты. Не забывайте еще вот что. Трансакционная психология доказала, что, вопреки многовековому здравому смыслу, человеческое сознание принимает впечатление из внешнего мира непассивно. Скорее мы активно создаем наши впечатления. Из моря всевозможных сигналов мозг замечает тем, которые мы ожидаем увидеть. А уж потом мы организуем эти сигналы в такую модель или такой туннель реальности, который наиболее согласуется с нашим представлением о том, что действительно имеется в мире. Вы можете сказать, что вина китайского юноши экзистенциально пребывала в состоянии, может быть, до тех пор, пока кошелек не нашелся. Но, если разобраться, его вина постепенно перемещалась из экзистенциального, может быть, в субъективную уверенность по мере того, как восприятия крестьянина подкрепляли его подозрения. Аристотель заметил лишь, что выражение «я вижу» на самом деле означает «я увидел». Современная нейронаука открыла, что я вижу или я воспринимаю. На самом деле означает «я сделал ставку». За время, пока сигнал поступает в наш глаз или другой воспринимающий орган, и в нашем мозгу появляется образ или идея, мы проделываем большую творческую работу. Обычно мы проделываем ее так быстро, что даже не замечаем этого. Поэтому мы забываем, что каждое восприятие – игра случая, и удивляемся или даже злимся, когда другие не видят того, что видим мы. Если мы будем постоянно напоминать себе о том, что видим не глазами, но синергетической системой глаз-мозг, работающий как одно целое, то все чаще станем замечать, как сильно на наше восприятие влияют предвзятые мнения. Если мы будем учиться писать на языке прем, это поможет нам быстрее усвоить это современное знание. Научиться говорить и мыслить на языке прем гораздо труднее. Мы впадаем в идентификационность и через 20, и через 40 лет после того, как выучили этот урок. Способ второй. Но даосы указывают и на то, что у парней из притчи могло на самом деле выработаться виноватое поведение. Он и вправду мог начать бояться смотреть соседу в глаза, просто потому что понял, что сосед его в чем-то подозревает. Здесь мы входим в область того, что наука о поведении называет самоосуществляющимися ожиданиями. Такого рода вещи случаются с каждым из нас. Какой-то знакомый начинает вести себя с нами холодно и недружелюбно мы тоже становимся сдержаннее по отношению к нему или стараемся избегать его общества. То есть начинаем вести себя именно так, как он и ожидал. Вы, мужчина, должны встретиться по делу с женщиной-феминисткой, которая ожидает от всех, а не от некоторых мужчин, непорядочности или грубости. Вы стараетесь оставаться спокойным и рассудительным, Но ее манера держаться все больше раздражает вас. В конце концов, ее враждебность открывает дверь вашей враждебности. Ожидание осуществило само себя. Вы им доказали феминистке том, что она и так знала, и ее мнение о мужчинах как об агрессивных существах подтвердилось еще раз. Или такая ситуация. Вы им афроамериканец. Сталкиваетесь с полицейским, который знает, что всем, а не некоторые афроамериканцы, являются жестокими и опасными людьми. Он применяет к вам излишнюю силу. Вы разгневаны и даете ему сдачи. Вот вы и подтвердили свое мнение о белых легавах, а он подтвердил свое мнение об афроамериканцах. Особенно хорошо виден этот замкнутый круг, когда имеешь дело с параноиками. К каким бы ухищрениям вы ни прибегали, каждое ваше действие подкрепляет его параноидальную уверенность в том, что и вы против него в заговоре. Если вы не психотерапевт, и он не ваш пациент, вы в конце концов сдадитесь и перестанете убеждать его в том, что вы ему не враг. Вы просто начнете избегать его. И к чему это приведет? То, что вы избегаете его, станет еще одним пунктом, в длинном списке доказательств вашей вины. Ученые и медики знают, что любая терапия показывает самые лучшие результаты, пока она нова. А некоторые виды терапии вообще действенны только пока они новые. Например, когда-то много шума наделало лекарство от рака крибиозен. Поначалу оно действительно помогло вылечиться некоторым людям. Но вот уже 30 лет нет ни одного нового сообщения об исцелении при помощи крибиозена. В таких случаях энтузиазм ученых каким-то образом передается пациентам, которые затем дают себе разрешение почувствовать облегчение. Такие исцеления благодаря внушению кажутся чудесными, или, по крайней мере, загадочными большинству из нас. И это еще раз убеждает в гипнотической силе слова когда карту принимают за территорию. В европейских языках есть два слова – сознание и тело, и мы склонны думать, что и Вселенной свойственна такая двойственность. Когда мы мыслим на более современном научном языке, то есть в терминах «организма как единого целого» или «психосоматического синергизма», такие исцеления не кажутся ни чудесными, ни загадочными. Статистика свидетельствует. Пациенты-оптимисты выздоравливают быстрее, чем унылые пессимисты. Это должно удивлять вас не больше, чем тот факт, что дети, которые смотрят много ужастиков и боевиков, чаще плохо спят, чем дети, которые смотрят одни комедии. Если вы относитесь к молодому человеку как к вору, рядом с вами он начнет чувствовать себя неуютно. Неопытному глазу это будет казаться виноватым поведением. Если врач ожидает, что пациент выздоровеет, это влияет на пациента. Если врач ожидает, что пациент умрет, на пациенте это тоже скажется. Приверженцы христианской науки и другие исцелители верой не могли бы заниматься своим делом, если бы самоосуществление ожиданий не срабатывало достаточно часто при самых разных заболеваниях, иногда даже очень серьезных. Каждая империя объявляет завоеванные народы ленивыми, грязными, невежественными, неразумными и вообще низшими. И что же? Большинство подчиненных народов очень скоро начинают вести себя соответственно этим ярлыкам. Так было с ирландцами, которые 800 лет находились под британским владычеством. Американскими индейцами под властью белых. Африканцами, угнанными в рабство с женщинами на протяжении трех тысяч лет патриархата и так далее. Такое же самоосуществление ожиданий часто случается у иммигрантов. Ирландцы в Америке статистически стали очень ленивыми, когда им навязали эту роль. Но когда довольно много ирландцев смогло воспротивиться этому ярлыку и стать мощной и воинственной силой в политике и бизнесе, Ленность ирландцев как группы чудесным образом стала сходить на нет. И тогда роль низшего щенка настал черед играть по Я знаком с одной женщиной в Чикаго, дочь которой дважды за время обучения в школе познала на себе силу ярлыков. Поступив в начальную школу, девочка вроде бы показала плохие результаты при тестировании уровня интеллекта и была определена в класс для медленно обучающихся. Там она и проучилась все восемь лет. Затем, при поступлении в среднюю школу, она прошла еще одно тестирование и попала в выше один процент. Девочку отправили в ускоренный класс, где впервые за все годы школы она показала высокий интеллект. Может быть, новый ярлык создал новый интеллект, или нам следует предположить, что в начальной школе Результаты тестирования перепутали, и девочка по ошибке получила чужой балл. Мне лично больше нравится вторая теория, хотя с другой стороны. Каждый раз, пересекая границу между Мексикой и Америкой, я чувствую беспокойство. Я знаю, что не провожу наркотиков, но под враждебными подозрительными взглядами техасских пограничников начинаю лихорадочно соображать, Не мог ли какой-нибудь проклятый наркотик, непонятно как, без моего ведома, оказаться в машине? А вдруг кто-то, кому не нравятся мои книги, подложил мне такую свинью? А вдруг какой-нибудь молодой идиот-поклонник вложил пакетик в виде сюрпризов в подаренную мне книгу или видеокассету, не зная, что на следующий день мне нужно пересечь границу? А может, эти пограничники сами иногда подбрасывают людям наркотики? чтобы повысить свои показатели по задержаниям. Подобно Йозефу из процесса, я все сильнее уверяю себя. Они найдут, в чем меня обвинить, хотя и знаю, что не совершал никаких преступлений. Когда я, наконец, прохожу через контроль, я чувствую, что свободен, что я победил, что я защищен, хотя это чувство абсолютно иррационально. Один мой друг, которого полиция однажды допрашивала по делу об изнасиловании, почувствовал то же самое. Как только двое полицейских стали расспрашивать, где он был и что делал в тот день, он сразу же почувствовал уверенность, что его арестуют, хоть и был невиновен. Когда полицейские попросили соседей подтвердить его алиби, и те подтвердили, на счастье мой друг работал на лужайке перед домом, когда в 20 кварталах оттуда совершилось преступление. Его сразу же отпустили. Он почувствовал такое счастье, будто ему что-то сошло с рук. Когда люди с пистолетами обращаются с вами так, будто вы можете быть виновны, вы и чувствуете себя виновным. Я подозреваю, что американцы африканского происхождения и женщины поймут эту главу лучше, чем среднестатистический белый мужчина. Упражнение. Упражнение первое. Холодная война, которая похоже подходит к концу, длилась 45 лет с 1945 по 1990 год. Обсудите роль самоосуществляющихся ожиданий в американской и советской внешней политике за эти годы. Особенное внимание уделите гонке вооружений. Упражнение второе. Психологи говорят, что дети склонны всему верить. Обсудите типичные родительские сентенции. Могут ли они сработать, как самоосуществляющиеся ожидания? Кто из вас сам слышал такие высказывания в детстве и воспринял их как жизненную программу? Ты все делаешь неправильно. Ты такой ленивый, что закончишь жизнь на пособии для безработных. Ты ужасно вспыльчивый. В один прекрасный день ты кого-нибудь покалечишь. Ты всегда был болезненным ребенком. Не дай Бог, я поймаю тебя за этим снова. Будешь столько жрать, станешь жирной свиньей. Твой брат умнее тебя. Лучше не трогай эту часть своего тела, не то сойдешь с ума. Упражнение третье. Обсудите следующие правила игры как самоосуществляющиеся ожидания. Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Христос. Самые лучшие врачи-евреи. В ближайшие десять лет человек полетит на Луну. Джон Кеннеди. У нас нет денег на новое жилье. Мы создадим технологию звездных войн и выведем ее на орбиту, чего бы это нам не стоило. Толпа женственная. Ей нужен сильный мужчина, который бы вел ее. Гитлер. Все люди созданы равными. Создатель наделил их неотчуждаемыми правами, среди которых право на жизнь, право на свободу и право на поиск счастья. Томас Джефферсон. Когда-нибудь мы сможем победить голод раз и навсегда. Футуристы XIX века. Мы сможем победить голод к 1995 году. Бакминстер Фуллер